Глава п я т а Не знаю, за каким таким лешим отправилась в лес миллиона, но найти ее сразу не получилось. Дуб, упомянутый смердом, я обнаружил быстро. Ствол дерева раздваивался почти у самой усыпанной листвой земли и, причудливо изгибаясь, расходился в разные стороны. Следы копыт отчетливо выделялись на сыроватой почве и вели в заросли дубника. Остановив коня, я крикнул — «Миллион! Ау!» а и с п о хватился. «Дурак, она же не может ответить!» Пришлось идти по следам. Вскоре появились кустарники, постепенно превратившиеся в сплошную стену, непроходимую для всадника. Следы терялись в густой растительности. Нормальный охотник на моем месте легко смог бы определить дальнейший путь, по которому шла девушка, но я всегда надеялся на чутье следопыта Димки Лешего, а сам такого таланта был лишен. Кстати, как он там, Леший? Я достал из потайного кармана рацию и попытался связаться с базой, но тщетно. Осмотревшись, решил спешиться и оставить коня. Привязывая его к стволу дерева, вдруг услышал тихое ржание и приглушенный п а д ш е л е с т в о й стук копыт. Мой конь заржал в ответ, и вскоре из-за деревьев появилась лошадь-миллионы. Без всадницы. Поймав животное за поводье, я привязал ее к ветке другого дерева, а сам не на шутку встревоженный пошел в ту сторону, откуда лошадь появилась. Вскоре перед моим взором предстала малоприятная картина. Ветви кустов здесь были изломаны, почва изрыта, листва кое-где была забрызгана красным. По кровавому следу я продрался в чащу кустарника и увидел там воина, неподвижно лежавшего лицом вниз. Перевернув его на спину, быстро распознал причину, по которой он отошел в иной мир. Горло было располосовано от уха до уха. Судя по кресту, вышитому на грязной белой безрукавке, надетой поверх кольчуги, бедолага явно не из местных. Скорее всего, он из обслуги рыцарей, один из рядовых солдат. Но кто его прикончил? Неужели миллиона? Если ее тело не лежит где-нибудь поблизости в кустах, значит, они увели девушку с собой. Я мысленно разделил кустарник на секторы и в темпе прочесал их в поисках миллионы. Слава богу, тело не нашел, зато обнаружил лук с п о р в а н н ы й тетевой и колчан с рассыпавшимися стрелами. Искать дальше смысла нет. Чем скорее я их догоню, тем больше шансов увидеть отважную разбойницу живой. Бежать за громом? На это нет времени. Главное сейчас догнать уродов и отбить ее любым способом. Вот только лук с колчаном прихватить. Вернувшись на место схватки, я вновь самым тщательнейшим образом все там осмотрел. Не знаю, какие выводы сделал бы из увиденного Димка Леший, но мне лично показалось, что миллиона напоролась на элементарную засаду — Толком не разобравшись в путанице следов, я так и не понял, сколько на нее напало злодеев. Решил, что чужаков было не менее т р е х ч е т ы р х человек. Дралась девчонка отчаянно. Вон, одного даже завалила, причем убила его мечом, а это означает, что воспользоваться луком не успела. Наконец мне все-таки удалось отыскать следы, которые вели вглубь леса. Я пошел по ним, стараясь не выдать себя шумом. Самлю доставать не стал, приготовил пистолет, переведя его на режим автоматической стрельбы и накрутив на ствол глушитель. Мое решение было вполне продуманным. Завалю злодеев по-тихому, сколько бы их не было. Нет, конечно, возможный форс-мажорное развитие событий, то есть если по-тихому не получится. На этот случай у меня есть две очень наступательные гранатки весьма взрывного характера. «Никакой металлолом на холеных телах этих рыцарей не спасет. Шарахну и прикопаю в лесочке все, что останется, а вось не найдут потомки». «В попу засуньте ваш эффект бабочки, господа археологи. м и л е н к и грозит опасность, а значит Жан вышел на магистраль войны». Судя по компасу, крестоносцы тоже шли в сторону Новгорода, так что нам с ними все равно по пути. Я бесшумно двигался по следам и время от времени выходил на связь, надеясь, что гром отзовется. Сначала пропала девушка, потом напарник. Валера давно уже должен был просчитать обстановку и найти способ связаться со мной, но почему-то этого не делал. Идти пришлось примерно километра три, пока меня не насторожил подозрительный звук. Кто-то ломился сквозь кусты, совсем не соблюдая правила маскировки. Светиться раньше времени мне было нежелательно, поэтому я прилег в удобную выемку в земле и осторожно выглянул. В просветах между стволами что-то мелькнуло. Через некоторое время появился виновник шума. Я не поверил своим глазам. Неужели все так просто? Примерно шагах в пятнадцати от меня шли двое, сотник гордей, а за ним веснушка. Если интуиция меня не подводит, рысь явно разыскивает рыцарей. Почему он пошел на это дело, прихватив с собой одного рыжего ефрейтора? Да потому что лишние свидетели не нужны. Дело ясное, что дело темное. Вот только с отсутствием свидетелей гордей обманулся, так как свидетель-то, вот он, спецназовец из двадцать первого века, Капитан Грыл Карандыш притаился в ямке и все видит. Позади меня кто-то очень тихо пробурчал. Подвинься, ишь, разлегся. Гром улегся рядышком со мной. — Мог же пульнуть! — возмутился я шепотом. Явился, как черт из табакерки. — Я тебе пульну. Неудобно в этой с б р у й мочи нет. Сейчас бы в камуфляж переодеться. Он поерзал, устраиваясь, и выглянул за край ямы. — Видал? Я за ними давно уже слежу. Хотел тебя вызвать, но побоялся, что услышат. Да и чувствовал, что ты где-то рядом околачиваешься. — Миллиону, вижу, не нашел? — Она у крестоносцев. — Он недовольно поморщился. — И немчура тут. — Плохо. — Думаешь, эти двое ливонцев ищут? А кого же еще? — А как же они договорились о месте и времени встречи? Как думаешь, рации-то у них нет? — Узнаем у Гордея или Веснушки, когда приходуем. — Ладно. Надень наушник, чтобы согласовывать наши действия. Отсюда разойдемся. Ты контролируешь их слева, я справа. Пусть приведут нас к рыцарям, а там будем действовать по обстановке. Гордей и хотя бы один из рыцарей нам нужен живым, понял? — Это я понял. Добро. Тогда вперед. Кивнув, я выбрался из ямы и, пройдя несколько шагов, обернулся. Майора уже не было видно. На этот раз к р а с т ь с пришлось недолго. Впереди послышался переливчатый свист, копирующий трель щегла. Сотник остановился и глянул на веснушку. Тот приложил ладони к рту и тоже свистнул по птичьи. Я услышал голоса. — Вижу, Ливонцев! — шепнул наушник голосом Валеры. — Принято! — «Аккуратненько подползай со своей стороны, имея в виду, у них есть стрелки-арбалетчики». Встреча происходила на живописной полянке. Рядовые воины рассредоточились вокруг нее, поэтому сосчитать их не получилось. Подобраться незамеченным было невозможно. Я заметил арбалетчика и понял, что этот персонаж однозначно подлежит ликвидации в первую очередь, поэтому постарался сократить дистанцию так, чтобы положить его с первого выстрела. О чем беседовали участники встречи, разобрать было невозможно. В просветах между стволами деревьев было видно лишь движение нескольких людей. Миллиону я пока не разглядел. «Гром, у меня двое вояк с мечами и один арбалетчик. Держу его на мушке. Ты девушку видишь?» «Да, в южной части поляны привязаны к дереву. Сторожит один латник. У меня тоже стрелок нарисовался». Валим их одновременно, потом мечников. Гранаты отпадают. м и л л и о н может задеть. Да и гордея с рыцарями. Сколько иностранцев видишь? Пока троих. Готов? Как пионер. Ощетинились. Три пятнадцать. Пошел! Дальнейшие события происходили на автоматическом режиме. Выстрел из-за дерева, падает арбалетчик. Перекат, еще два хлопка и парочка л е в о н ц е в до этого о чем-то в полголоса беседовавших, падают один за другим. Справа замечаю еще одного, высунул из-за дерева украшенную бугристым шлемом голову. Он что-то услышал и делает шаг в мою сторону, последний в своей жизни. Беседа на полянке не прекращается, значит, сработал тихо. «У меня четверо, майор». «У меня трое. Я пошумлю тут, отвлеку их внимание». «Давай, работай, и чтобы как следует. Готов?» «Говорю же, как пионер!» В отдалении послышался треск. Наверное, Валера специально сломал ветку. С поляны кого-то встревоженно окликнули. «Хей, Йохан, вас ист!» Но в ответ послышался новый треск. Мой выход. И снова работаю на автомате. Двигаюсь мимо мертвого арбалетчика до открытого пространства 5 метров. Фиксирую цели, стоящие спиной ко мне. Подхожу на оптимальное расстояние и начинаю отстрел с трех персонажей, застывших по краям поляны. В ее центре находятся два рыцаря. Гордей, рысь, и рыжий ефрейтор. Кстати, веснушка почему-то таращится не туда, куда все, а сволочь на меня, и медленно разевает ротовое отверстие, явно не для дружеского приветствия, учитывая его уникальный фальцет и мерзкую привычку орать по любому поводу. Пресекаю его сольное выступление метким выстрелом в грудь. «Сдохни, предатель!» Рысь почувствовал что-то неладное и оглянулся. Сначала его взгляд упал в сторону валящегося с ног рыжего. Сотник шагнул к своему подчиненному, но потом заметил меня и замер. Его ступор продолжался недолго. В следующую секунду культурист выдернул из ножен меч и с криком «А ну погодь!» ринулся в мою сторону. Ишь резкий, прям как понос, будто знает, что валить его не входит в мои планы. Вид пистолета агрессора не останавливает, поскольку он просто не знает, что это за цацка. Рыцарей взял на себя майор. Гордей оказался знатным мечником, и мне пришлось изрядно повозиться, прежде чем удалось угомонить этого камикадзе. И все же, как бы виртуозно он не махал своим клинком, а с приемами рукопашного боя спецназа ГРУ 21 века справиться все равно не смог. Согласен, утробный рев, предназначавшийся для устрашения противника, жалящий блеск меча, панцирная кольчуга вкупе с мощным мышечным каркасом демонстрировали вполне убедительные боевые тактико-технические характеристики ратника-культуриста. Но, как говорится, места надо знать. В моем случае этими местами оказались челюсть и переносица рыси. Именно в эти точки попеременно впечатались удары сначала кулака и тут же с разворота каблука правого сапога. Гордей картинно раскинул руки и отлетел на одного из рыцарей, заодно сбив с ног и его, что значительно облегчило боевую задачу в а л е р и я Впрочем, Гром тоже, не м у д р с т в о и лукаво, взял своего противника серией убойных ударов по ключевым точкам, благо крестоносцы шастали по русским тылам в облегченных доспехах. Удары у Валеры среди наших коллег славились н а к а у т и р у ю щ и м эффектом, поэтому железный дровосек, которого обработал он в данный момент, был просто раздавлен, как муравей стадом бизонов. «Ты ему каску в комок смял, Валера!» Я сокрушенно вздохнул. — Смотри, разве в этой расплющенной кастрюле уместится голова, способная ответить на наши вопросы? Ее даже снять с него невозможно. Рихтуй, не рихтуй. Гром деловито вязал пленникам руки. — Кто к нам с мечом придет, тот с мечом в жопе и уйдет. Благодушно пробормотал он в ответ. — Кто это сказал? — Он не совсем так сказал. И пока еще вовсе никак не сказал. «Скоро скажет князь наш Александр Свет Ярославич». Я осмотрелся. «Где Милёна? А, вот она!» Девушка была привязана к дереву в дальнем конце поляны. У её ног валялся сражённый п у л и из пистолета грома вражеский оруженосец. Я поспешил к ней. «Привет, красавица!» И, рассмотрев царапины, на её лице свирепо добавил. «Вот уроды! Жаль, не умею оживлять, а то оживил бы и снова убил!» Миллиона счастливо улыбалась и не сводила с меня взгляд, в котором читалось то, что невозможно передать словами. «Сейчас, сейчас, сейчас!» — бормотал я, развязывая путы и мысленно ругаясь при виде кровоподтеков на запястьях милой разбойницы.